Глава пятнадцатая «Доброе утро, Яна!» — произносит Варвара Степановна, остановившись у моей кровати. «С трудом отрываюсь от подушки и сажусь. Этой ночью мне так и не удалось уснуть, поэтому сейчас голова будто чугунная, а перед глазами слегка плывет. «Доброе утро!» — киваю в ответ. Хотя его вряд ли можно назвать «добрым», За окном тарабанит затяжной майский дождь, тело ломит от боли, а о моральном состоянии я и вовсе молчу. Ночью я наивно полагала, что утром меня отпустит, и я смогу адекватно реагировать на то, что произошло. Но чуда не случилось. Меня по-прежнему раздирает на части от противоречий. Я успокаиваю себя тем, что все сделала правильно осчастливила Багримова наследником, заработала при этом денег на жилье, Но мысли мои сейчас совершенно не о материальном. Они где-то там, рядом с малышом. «Как себя чувствуешь?» Все хорошо». Привираю, чтобы не казаться уж совсем жалкой в глазах постороннего человека. К счастью, меня определили в одноместную палату двумя этажами ниже. В этом крыле совсем не слышны крики детей и роженец. «Наверное, это стандартная практика для суррогатных матерей. Сделать все возможное, чтобы они не видели и не слышали того, что где-то здесь, поблизости, есть дети». Багримов просил передать тебе деньги. Варвара Степановна достает из кармана пухлый белоснежный конверт и протягивает мне. «А он... он сам не придет? «Я должна радоваться». В конверте есть сумма, благодаря которой мы с Лизой можем начать новую счастливую жизнь. Но тяжесть в грудной клетке только разрастается, не давая мне возможности мыслить позитивно. Сейчас я думаю о том, что совершила ошибку, ввязавшись во все это. Быть безэмоциональной и черствой женщиной-инкубатором не по мне. Я не справилась с собой, не смогла. «Нет, Яна, он не придет. На строгом лице и внезапно мелькает явное смятение. «Не до того ему? Что-то случилось?» «Ну, с чего ты взяла?» — складывает руки на груди. «Я это чувствую». Варвара Степановна закатывает глаза и садится рядом со мной на кровать. «Ладно, скажу тебе по старой дружбе. Но больше ничего не спрашивай меня», — начинает Семенова. Ребенка готовят к операции. Диагноз, который был во время беременности, подтвердился. Поэтому Тимур Каримович и попросил меня произвести расчет с тобой. «Я... я могу чем-нибудь помочь?» — спрашиваю с давленным голосом. Слезы непроизвольно катятся из глаз, и остановить саму себя кажется невозможным. «Ну чем ты поможешь, детка?» Багримов — обеспеченный человек, поэтому все пройдет на высшем уровне. Он знаешь, сколько профессоров собрал. Она хмыкает и осторожно касается рукой моего плеча. «Я тут подумала, Ян, могу отпустить тебя домой к вечеру, если будешь хорошо себя чувствовать». «Домой? Уже?» «Для суррогатных матерей это нормальная практика. Тебе любой психолог скажет. Нечего себе душу дерзать. Дома дочка, мама, дела, заботы. Отвлечешься, и со временем все пройдет. Правда». «Ну, конечно!» — усмехается она. «Таких, как ты, у меня много было. Запуганные, грустные, проблемные. А через годик-другой опять прибегали по второму кругу». «Нет, я больше не приду», — отрицательно мотаю головой. «Лучше в ипотеку влезу и подработку себе найду». Семенова поднимается с моей кровати и направляется на выход. «Как знаешь, я никого силой не заставляю». Пожимает плечами и касается дверной ручки. «Выписка будет к семи готова. Можешь собирать вещи и звонить своим родственникам, чтобы забирали. А, нет, я сама матери твоей позвоню». «Не нужно. Спасибо, Варвара Степановна. За все спасибо». «Не за что, Яна. Только, пожалуй, перед выпиской психолога к тебе направлю». Щурит свои серые глаза доктор. «Не нравишься ты мне, детка». К вечеру я почти прихожу в себя. Медленно упаковываю немногочисленные вещи, звоню маме и Лизе и сообщаю о том, что скоро вернусь. Дочка радуется и вижет в телефонную трубку, но малыша не спрашивает. Не терзает мои незажившие раны. Возможно, мама постаралась и провела беседу с ней. А может быть, Лизка сама уловила мой настрой. В любом случае, разговоры с дочерью придали мне веры и силы в то, что я все сделала правильно. Примерно в семь вечера Семенова приходит в мою палату с выпиской. Она разговаривает со мной торопливо, потому что спешит к очередной роженице. Проводит краткий инструктаж и просит при любых признаках недомогания обращаться к ней. «Что делать с грудным молоком, ты знаешь, Яна?» «Знаю», — киваю в ответ. «Вот и умница, девочка». Я написала список таблеток, которые можно принимать. Маме привет. Я осторожно касаюсь ее плеча у самого выхода из палаты. Умоляющими глазами смотрю и прошу сказать мне любую информацию о ребенке Багримова. Самую малость, чтобы утолить мои волнения и страхи. Варвара Степановна сдается и сообщает мне, что с Багримовым-младшим все хорошо. Операция прошла успешно. Это то, что окончательно отпускает меня. Я опираюсь бедрами о подоконник, достаю телефон и захожу в приложение, чтобы вызвать такси. Но телефон оживает раньше, чем я вбиваю конечный адрес. На экране светится номер Димки. «Слушаю». «Ты уже готова?» — спрашивает сосед. «Я жду тебя у входа». «Где ждешь? – удивляюсь я. «У входа в клинику, Ян» терпеливо отвечает он. Твоя мать попросила встретить тебя. Так вот, я уже здесь. Тяжело вздыхаю. Отключаю телефон и беру с собой сумку. Спускаюсь на первый этаж, прохожу стойку регистрации и устремляю свой взгляд в белоснежный кафель. Выписка с Лиской была более радужной. Тогда я знала, что, несмотря на трудности материнства, меня ждет всепоглощающее счастье. А сейчас я не уверена ни в чем. Поднимаю глаза и часто моргаю, чтобы предотвратить не к месту выступившие слезы. На сегодня достаточно плакать. Все будет хорошо. Неожиданно внутри меня все переворачивается, потому что на другом конце длинного коридора я вижу Тимура. Он не один. Стоит в компании нескольких мужчин в белоснежных халатах и о чем то сосредоточенно с ними разговаривает. «Я заждался», — произносит Димка, который возник неизвестно откуда. Я даже не заметила, в какой момент он подошел. Перевожу на него взгляд и смотрю, будто мимо. «Прости, я задержалась немного», — отвечаю рассеянно. «Ничего страшного. Готова?» Я возвращаю взгляд туда, где только что стоял Тимур. «Возможно, мне стоит подойти», «Поблагодарить? Спросить о сыне?» Багримов находится на том же месте. Он на секунду прерывает разговор с мужчинами, улавливает на себе мой взгляд и бегло смотрит на меня и Димку. Во рту моментально пересыхает, потому что я впервые вижу его таким дезориентированным. Багримов слабо кивает мне на прощание, разворачивается на 180 градусов и вместе с собеседниками уходит вглубь коридора. К сыну. «Да, готово, Дим». Громко вздыхаю. «Поехали домой». «Конечно, поехали».